Глава 46. Материнский инстинкт. Катерина. Левый дел, хозяйка! Сейчас соберем. Рапортует мне рабочая в синей униформе. Я рассматриваю обилие коробок в детской и, честно сказать, верю им с трудом. Разве они успеют собрать и комод, и шкаф, и кроватку, и новый стол? Ведь дело близко к вечеру. Наверняка не успеют. Но так уверенно обещают, что жуть. Да, и решил шикануть. Заказала в детскую все, что только нашла в каталоге. «Ну а что? Имею право. Я дама с нехилым таким счетом несколько миллионов». Жаль, не долларов. В общем, мебель в детской будет просто вау. Подставить самой детской, которую уже успели отремонтировать. Правда, я еще не заплатила ни за что ни рубля, кроме разве что материалов, которые купила сама еще до того, как обратилась в фирму по ремонту квартир. Мне сказали оплата по факту сдачи проекта. Когда комната будет соответствовать картинке из дизайн-проекта, тогда они выставят мне счёт. Это, наверное, чтобы я уж точно не отвертелась. Конечно, я обсудила с дизайнером смету заранее, но ведь наверняка она крутит. Почитала разные формы, так сказать, в материале, зная, что обычно накручивают 10-20% от оговоренной стоимости работ. И это еще очень приличные подрядчики. Собирайте, кивая рабочим. Сама же ухожу на балкон подальше от шума, стучания молотков и прочего. Наблюдая сквозь окна балкона, как по улице сноют люди, приоткрывая створку, вдыхая теплый осенний воздух. В кармане жужжит телефон, Ленка звонит. Уже третий раз за последние сутки. Пора хоть раз взять трубку, а то ведь нехорошо так игнорировать подругу. Как и ожидалось, едва отвечаю на звонок, Ленка включает обиженку. «Я вообще тебе уже звонил сегодня, была рядом с твоей работой, хотела пригласить на ланч, а ты даже ответить не удосужилась, хрюшка». «Я осталась дома, и имела наглость дрыхнуть, прости, пытаясь оправдаться. У тебя было что-то срочное?» «Очень срочное», — заверяет подруга важным голосом. Скучно чище у меня была». «Чего?» «Поначалу даже не понимаешь, что это за такое новое слово в русском языке». Ленка с охотой объясняет. «Скучно стало? Дай, думаю, к любимой подруге зайду. Потрепимся. А ты дряхнешь по полдня. Чем ночью занималась, а?» «Вот же ж». Она как будто видит, о чем надо спросить. А точнее, чует. Чуйка у Ленки вправду космическая. Впрочем, я совсем не против обсудить с ней ночные приключения. Говорю, как есть. Я ездила к Даниэлю. «Обалдеть!» — тянет подруга отрывисто. «Что ты там забыла?» Он позвонил мне. Я выкладываю Ленке, что случилось в семье Даниэля а потом рассказываю, как помогала ему с малышом. «Пипец ты, мать Тереза!» — хмыкает Ленка. «Никого другого не нашли, чтобы с мелочью посидеть?» «Говорю же, его отец в больнице, мать-сестрой с ним, вторая сестра больная. А нанять няню еще не успел». «Ой, не гони, прям все такие больные, а ты одна здоровая. Ни за что не поверишь, что ему некому было пристроить мальца. Там же еще родители этой Зары. Им бы пристроили или попросил помочь». «Я не знаю, почему Даниэль не доверил ребенку тестью с тещей. Надо же!» Даже спросить не догадалась. Но это его дело. «И вообще, ничего, что это его ребенка а не твой?» хмыкает Ленка. «Не знаю, как ты решилась туда поехать. Я бы абсолютно точно никогда не стала нянчить нагулыша, которого мой бывший сделал бы другой бабе». «На этой ноте мне хочется бросить трубку». «Лен, замолчи, Мне тебе по губам сейчас хочется надавать. Честное слово, ребёнок не нагулыш, Это маленький человечек, который ни в чем не виноват». «Ага, скажи еще, что ты его полюбила?» форчит недовольством Ленка. Читай меня кем угодно, но я бы ничего, кроме брезгливости неприязник к плоду измены, не испытала бы. Да, наверное, должна бы ненавидеть маленького Дана, ведь он причина, по которой муж со мной развелся. Но вот какое дело, не могу я его ненавидеть. Он так похож на Даниэля. Честно сказать, мне было очень интересно посмотреть на малыша, чего уж там втайне надеялась, что вдруг родится какой-нибудь совсем не похожий, и я пойму, что Даниэль не отец, допустим, какой-то там китайчонок или черненький, или вообще блондин. Тогда можно было бы поставить под сомнение отсутствие моего бывшего мужа, сделать ДНК-тест. Но маленький Дан — копия папочка. Те же длинные черные ресницы, вьющиеся черные волосы. Даже линия роста волос на голове — и то похоже. Мне больно осознавать, что они как две капли воды. В то же время я не могу ненавидеть маленькое продолжение Даниэля. «К тому же паренек примиленький у меня вызывает уважение, как он цепляется за жизнь». Мягкий теплый комочек, который хочется оберегать. Ведь он совсем не виноват в том, как при каких условиях родители его сделали. Ты чего затихла? ворчит в трубку Ленка. Обиделась, что ли? Я не хотела быть резкой, просто мне дико слушать, что он смеет звонить тебе и звать посреди ночи помогать с ребенком. Она, может, со стороны так и кажется, вот только. Лен, я сама ему предложила приехать, он не просил. С чего вдруг пожалела? Я не могу сказать, что мной двигала только жалость. Если уж на то пошло, я ведь совсем не обязана была брать трубку. И множество раз я игнорировала звонки Даниэля. Однако в этот раз взяла, как будто почувствовала, что ему плохо. Как будто интуиция подсказала. А потом, когда он начал вываливать на меня свои новости, я остро ощутила, что нужна ему. И все во мне отозвалось. Я не могла остаться в стороне. Развелись больше двух месяцев назад». Столько друг другу наговорили, поставили на отношения крест, танцевали на похоронах. И вот поди ты. Я до сих пор чувствую эту самую связь между нами, как будто мы родные и близкие. К тому же я уверена, что если бы сама ему позвонила хоть в час ночи, хоть в три утра, то он тут же прискакал бы. Как это вообще работает? Лен, я не хочу перед тобой оправдываться. Зачем я сделала к Даниелю? Я взрослая девочка и сама в состоянии решать. Отвечаю ей твердым голосом. На этом кладу трубку. Мне попросту не хочется объяснять подруге свои истинные эмоции и мотивы. Неожиданно понимаю, что я вообще больше не хочу обсуждать случившееся с кем бы то ни было. Мне не нужно, чтобы кто-то совал нос в моё самое сокровенное. И без лена в наши отношения кто только не полез. Родители Даниэля — проклятущее Зара, моя мать. Все полезли, все грязными сапогами натоптали, все высказали своё мнение. А результат какой? Результат — это маленький недоношенный мальчишка, который, по ходу дела, не нужен собственной матери. потерянная Даниэль, который не знает толком, что с этим мальчишкой делать, и я. Беременная, одинокая, пытающаяся построить новую жизнь на руинах прошлой — «Кто из нас троих счастлив?» «Ну уж нет. Нам никто третий не нужен, чтобы портить наши отношения. Мы вполне успешно справляемся с этим сами». «И да, может, это дико звучит, но ребенок Даниэля меня не бесит. Наоборот, я испытываю к нему что-то вроде нежности и переживаю, чтобы у него все было хорошо. А что бесит, так это способность Даниэля считать, что все окей. Как он лихо вчера перекрутил ситуацию. Решил, раз я к нему приехала, так мне можно сразу вручить пластиковое колечко, и я растаю?» И ведь подействовало главное, на какую-то долю секунды я на это все повелась, сидела там на кухне, отходила от шока, думаю, думала. Серьезно, хотя сама от него ушла, когда он заявил про развод. Если бы я призналась во всем этом ленке, она, наверное, рассмеялась бы. Моя мама, скорее всего, одобрила бы мое возвращение к Даниилю, а вот его родители наверняка плевались бы ядом. Еще бы только-только избавились от нерадивой невестки меня, и вдруг я снова нарисовала жизнь их сына. «Бр, даже представить не хочу, какой была бы наша новая встреча с семьей Даниэля. Да, я определенно не соврала ему. У меня, вправду, тысяча причин не мириться с ним. Но первое главное — вовсе не его родители, даже не его сын, а тот факт, что Даниэль меня изменил» а потом взял и развелся, и ушел к любовнице. И неважно, что решил вернуться, я ему кто? Девочка на побегушках? Выгнал, ушла, позвал, пришла? Если он думает, что вот так просто может устраивать рокировку женщин в своей жизни, то он ошибается. я близко морально не готова с ним сходиться, потому что не имею понятия, как смогу забыть его прошлое поведение. Понимаю, он отец моего ребенка, все такое. Но он поменял меня на другую женщину, и это никак не оправдать. В общем, в моей голове знатный такой винегрет из мыслей». Все порезано на маленькие кубики и перемешано, точно. А винегрет? Сказано, сделано. Иду на кухню, проверяю ингредиенты и удивляюсь, все в наличии даже свекла, решаю по-быстренькому сделать салат. Хотя там одной свекли варится черт сколько. Чищу картошку, ставлю вариться овощи. Пока не доходят до готовности, прибираю кухню, режу соленые огурчики и квашеную капусту. Да я в курсе, что в винегрет надо что-то одно, но вот такая вот я нестандартная беременешка или наоборот стандартная. Пока вожусь на кухне, готовлю, прибираю, рабочие возится с мебелью в детской. Проходит ровно 2 часа 20 минут, и мне заявляют. «Готов, хозяйка, принимайте работу». Я немного шокирована от такой скорости. Иду принимать, и невольно охаю от восхищения. Комната, оказывается, и вправду, как с картинки. Собранная мебель идеально ее дополняет. Детская в нежно-светло-зелёных и бежевых тонах обставлена прямо, как показывают в кино. «Да чего же перемиленькие сейчас делают кроватки для малышей?» «Да-да, знаю, сильно заранее подготовила комнату для будущего ребенка. Мама предупреждала, что лучше дождаться рождения малыша. А готовиться заранее плохая примета. Но ведь это было раньше, когда уровень смертности детей зашкаливал. Сейчас же он мизерный, так что можно не верить в приметы. У меня точно будет все хорошо. Отпускаю рабочих, выдав им щедрые щивые. В этот момент мне звонит дизайнер, с которым я контактировала все время, пока мне делали ремонт. Не могу сдержать восторга». Теперь с мебелью все и правда выглядит как на картинке, очень красиво. Честное слово, я бы сама хотела спать в этой кроватке, такая миленькая. Жаль, у меня не было такой комнаты в детстве. Рад, что вам понравилось, отвечает дизайнер. Наша фирма будет безмерно благодарна, если оставите отзыв с фото. Отзывы довольных клиентов лучшая реклама, знаете ли. Конечно, оставлю, отвечаю с улыбкой. Жду от вас финальные подсчеты общей суммы. Надеюсь, она не слишком превысит, оговорённый бюджет. Что вы, что вы? Тут же начинает лебезить дизайнер. Счет я уже выставил и его оплатили. На этом месте подвисаю. Кто же его оплатил? интересуюсь, нервно покашливая. Заказчик Даниэль Дживанян, ваш супруг. Едва слышу его ответ, как мое лицо перекашивает от злости. Ах вот оно как! Я тут переживаю, взвешиваю все за и против, а Даниэль, оказывается, до сих пор считает себя моим мужем. Как мило!